Глава четвёртая. Шла третья неделя декабря. Вторник – мой самый нелюбимый день недели. В понедельник я ещё полна сил после выходных. В среду уже чувствую приближение пятницы. А во вторник сил уже мало, а до выходных ещё слишком далеко. Телефонный звонок раздался, когда я, хмурясь, смотрела на присланную корректуру. Там всё было очень печально. поэтому настроение у меня было преотвратное Алло. Здравствуйте. Вы Анна? Я по объявлению. Несколько секунд я молчала, пытаясь понять, по какому такому объявлению. Так и не поняв, спросила. По какому объявлению? Насчет найденного кота. Я глубоко вздохнула. Подождите секунду. Я поднялась со стула и направилась к выходу из редакции, дабы не беспокоить дальнейшим разговором коллег. Выйдя в коридор, встав у стены, оперлась о нее спиной и продолжила. «Слушаю вас». Человек по ту сторону трубки, кажется, немного растерялся. Голос, кстати, был мужской и очень красивый. Глубокий сочный баритон. С таким голосом ему бы актерам дубляжа работать, озвучивать знойных красавчиков. От одного голоса сомлить можно. хотя сам летят голоса. Это точно не про меня. Я, собственно, по объявлению насчет найденного кота. На улице Космонавтов, дом 5, черно-белый пушистый кот. Я его хозяин. Я закусила губу. Прошу прощения. А доказательства у вас есть того, что вы его хозяин? Может быть, фотографии? Разумеется. Голос в трубке, к моему удивлению, не проявил ни малейших признаков раздражения. Я обязательно возьму их с собой, когда приеду за котом. Когда я могу приехать? Я уже говорила, я честный человек, но у меня много других грехов. Один из них – это, пожалуй, излишняя категоричность. Есть вещи, которые я считаю абсолютной истиной, и люди, пытающиеся убедить меня в обратном, вызывают у меня стойкое раздражение. Например, я считаю, что нельзя есть мороженое в метро. Нельзя курить стоя рядом с детской коляской. Нельзя кормить кошек вискос. А еще нельзя терять этих самых кошек. Серьезно, я не понимаю, как можно потерять кошку в городе? Собаку можно, и довольно легко. Мы один раз теряли Джесси. Впечатления были незабываемы. Но кошку... Это какой-то показатель человеческой безответственности. Ответственные взрослые люди не теряют кошек. И отдавать безответственному мужику нашего Финча я еще не сошла с ума. Как так получилось, что вы его потеряли?» Голос в трубке вздохнул. «Я уезжал в командировку на месяц. Отдал на это время Фильку сестре. Она хороший человек, просто рассеянный. Забыла закрыть балконную дверь». а балкон у неё не застеклён. Вот он и выпрыгнул. Она мне об этом сказала два дня назад, когда я вернулся. Не хотела расстраивать. Почему она не позвонила мне? Потому что это я обнаружил ваше объявление в интернете. Терпеливо продолжал голос. Десять минут назад и сразу позвонил. Я молчала, раздумывая. Даже если эта история чистая правда, я всё равно не отдам ему Финча. «Вы меня простите», — ответила я наконец, когда молчание стало слишком уж тягостным. Надо было удалить все объявления, но я совершенно забыла о них. С другой стороны, так вы хотя бы знаете, что ваш кот жив. Понимаете, дело в том, что я не хочу его отдавать. Но мы привязались к нему, — затараторила я. Мы любим его, а вы один раз уже его потеряли. Кто мешает вам потерять его еще раз? я Опять попытался перебить меня голос, но я не дала. «Не волнуйтесь, вашему коту у нас будет хорошо. Честное слово, я обещаю. Но извините, я вам его не отдам. Простите. До свидания. Наступающим». Кажется, он пытался сказать что-то еще, но я уже нажала отбой. «Вот и все, Финч. Теперь ты наш».